С Лафатенских островов оба мои товарищи, целые невредимые, сидели около меня и пожимали мои руки. Мы горячо расслаблялись. В то время мы не могли подумать о возвращении во Францию. Пассажирское сообщение между Северной Норвегией и Южной бывает редко.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 о тех морских глубинах, где менее чем в 10 месяцев я проплыл 20 тысяч лье и совершил кругосветное путешествие, которое открыло мне такое множество чудес в Индийском и Тихом океанах, в Красном и Средиземном морях, в Атлантике и в Южных и в Северных морях.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 Конец книги. Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Леонид Бородин.